Довольным остался и сам царевич. Почти бессознательно он написал свой обвинительный приговор, но тем не менее он все-таки смутно понимал общий смысл своего признания, и это его радовало. «Чем больше соберется против меня обвинений, тем лучше, тем скорее отошлют меня отсюда с женою и ребенком, тем вернее и ближе развязка», — думал он. Светло и легко стало на душе царевича. Точно обновленным показался ему божий свет, каким-то новым, живительным и благоуханным воздухом повеяло на него из небольшого окошка с железными решетками. Царевич подошел к решетке и весь отдался тому чудному раздумью, которому так бывало дивилась Афрося. «Тихо спускается белоглазая петербургская ночь», окутывая все бледным междурассветным покровом, в котором ясно вырезываются мачты кораблей и фрегатов, стоявших на якоре близ крепости. Да ярко колышется вдали на берегу пламя костра, около которого лежат и греются озябшие рыбаки. На небе сверкнули было две-три звездочки, и мгновенно утонули в мерцающем свете. Постепенно замирает человеческий говор праздничного дня, словно тонет в торжественном шепоте ночи и в каком-то таинственном ожидании. Только изредка проносится по чуткому воздуху окрики караульных в крепости и фрегатах, да неустанно слышится плеск волны, ласкающейся к зеленому пушистому берегу. И вспомнилось царевичу все прошлое. Безотрадное детство, тревожная юность, вечное опасение дубинки, свое лицемерие, хитрости и мелкие обманы, которые привели его сюда, под железные запоры. Ясно, но поздно сознал он свои ошибки и свое горе. Позднее обыкновенного и в том же светлом настроении встал Алексей Петрович на другой день от ощущения или возвращающихся сил, или от того таинственного предвидения, которое помимо нашего разума и воли порою совершенно овладевает нами и заставляет наслаждаться тем, что от нас навсегда уходит, но царевича во весь тот день не покидал торжественный душевный мир. С особенной добротою и ласкою простился он вечером с прислугою, и сладко заснул последним сном здоровой жизни. Утром повели Алексея Петровича снова в застенок. Так как спрашивать было не о чем, то прочли ему все прежние показания и повторили вопрос, который был и три дня назад. Сказал ли он истину, все ли правда, не поклепал ли кого и нет ли чего-нибудь больше? И царевич повторил то же, что все написанное им в повинных и сказанное в расспросах – сущая правда. Ни на кого не поклепал и ничего не утаил. В подтверждении допросов опять повторили мучительную пытку. Дали только пятнадцать ударов, но таких нещадных, что от них несовершенно еще оправившийся от прежней пытки и вообще слабый организм царевича окончательно подломился» полумертвым, изрезанным мясом перенесли царевича на постель. А между тем, в то же утро и в те же часы, в Сенате собралось полное присутствие Верховного Суда для окончательного решения участи царевича на незамысловатую работу увенчания законными формами беззаконного дела. В особенности на этот раз многолюдному собранию досталась легкая задача не было ни споров, ни опровержений, ни разъяснений, ни замечаний. Приговор был составлен заранее витиеватым Петром Андреевичем, дополнен светлейшим князем и редактирован самим отцом. Этим единогласным приговором определилась царевичу смертная казнь. И действительно, нельзя не отдать справедливости искусному перу Петра Андреевича, Его ловкому умению рельефно выставить все обвинения доказанными и цель преступления ужасную. Точно так же с замечательным искусством выведена им необязательность данного отцом и государем клятвенного обещания о помиловании и вместе с тем государственная необходимость казни.